Жаль, в руке была не шпага, а короткий клинок. Не то фон Дорн показал бы чернобородому парочку фехтовальных приемов. Но имелся один трюк, пригодный для тесака. Капитан сделал обманный выпад, перекинул оружие из одной руки в другую и нанес рубящий удар сбоку. Гибкий хашишин закрылся железной палкой и клинок со звоном переломился. Опешев фон Дорн уставился на торчащий из рукояти полдюйма стали, а Юсуп отшвырнул кистень, вытянул вперед масластые руки и просто схватил Корнелиуса за шиворот, будто нашкодившего котенка, приподнял да и бросил об пол. У капитана дух перехватило. Он сунул было руку назад, за ворот, где в узких кожаных ножнах таился стилет. Последняя надежда! Но монах беркутом рухнул сверху, уселся мушкетеру на грудь, крепко вцепился в запястье и растянул крестом. Нагибаясь, рыкнул горло перегрызу. Не грозил. Извещал. Корнелиус в ужасе забился, глядя на приближающуюся ощеренную пасть с острыми волчьими зубами. Вервольф — самый настоящий, каким няня в детстве пугала. Краем глаза заметил движение. Это аптекарь, наконец, шагнул от стены, обеими руками поднял тяжелого замалея в серебряном окладе с камнями. И что было силой? Ударил оборотня сбоку по голове. Несколько камешков выскочили из гнезд, запрыгали по доскам, Юсупа качнула в сторону, на щеке и скуле черница от соприкосновения с огненными лалами проступили в мятинки, зарычав, хашишин обернулся к вальзеру ухватил его за край куцовейки, воспользовавшись тем, что одна рука свободна, Корнелиус выхватил таки стилет и всадил монаху снизу вверх, в основание подбородка до самого упора а потом выдернул и вторую руку пихнул Юсупа в грудь. Тот опрокинулся навсничь, хлопая, маслянистый черными глазами, стал хвататься за бороду, стелета под ней было не видно, только булькало что-то да посвистывало. Похоже, удар пришелся туда, куда надо. Фондорн вскочил на ноги и подобрал кистень, готовый, если понадобится, расколоть чудищу череп. Не понадобилось. Юсуп еще побился немного, похрипел и затих. Борода, пропитываясь алым, становилась похожа цветом на незабвенный колор лаура. — Благодарю вас, гер — с чувством произнес Корнелиус, — вы спасли мне жизнь. Вальзер, хоть весь и трясся, церемонно ответил, — рад хоть в чем-то оказаться полезным, гер капитан На этом обмен любезностями завершился, потому что в доме захлопали двери, раздались мужские голоса. Видно, схватка с Юсупом была слишком шупной. — Дайте! — Корнелиус вырвал у аптекаря замалея, запихнул в мешок. — Скорей! Во двор! Бежали по скрипучему снегу. Вальзер впереди. Налегке, с одной только веревкой в руках, согнутый в три погибели капитан, поспевал следом. Чёртов мешок! Тянул пуда на два, а то и на три. Крюк на стену неловкий аптекарь закинул только с третьего раза. В окнах зажглись огни, и видно было, как внутри мечутся тени. «Лезьте!» — приказал фон Дорн, подпихивая вальзера взад. «Примите мешок, потом я!» Аптекарь кое-как вскарабкался. Когда тянул мешок, чуть не сверзся обратно, стукнула дверь. «Братья, вон он, душегуб, вон на стене!» Стиснув зубы Корнелиус, лез по веревке, сзади приближался топот. Хорошо хоть Вальзар исчез на той стороне, кажется, так и незамеченный монахами. Капитан вцепился руками в край стены, подтянулся, но тут мушкетера снизу схватили за ноги, рванули, и он сорвался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 И палачу возни меньше, и дьяку облегчение, и песцу казенную бумагу на пустые враки не переводить. Первые минут пять, оцепеневший от ужаса, капитан бился во тьме, стукаясь затылком о отвердо, а локтями утыкаясь в камень. Дверцу, не дверцу, даже заслонку за ним захлопнули, оставили малое окошко, чтобы не задохся.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 «Все наши несчастья от него», — повторял старший брат. «И еще. Никто не напугает себя так, как ты сам. А ведь бояться нечего. Уж что уж, кажется, может быть страшнее смерть?» «Только и смерть вовсе не страшная. Она не только конец, но и начало. Это как в книге. Нужно прочитать до конца одну главу, а на следующей странице начнется другая».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 потрясся от каменного холда и сам не заметил, как уснул.